460. Сентябрь, 28. Нет в человеке ничего утвердившегося прочно и неизменно, кроме зерна духа, вокруг которого образуются оболочки, соответствующие накоплениям духа. Все остальное, кроме зерна, находится в процессе постоянного изменений Будда сказал «Человек — это процесс». Но процесс этот может быть сознательным и бессознательным, идти под воздействием его воли или идти самотеком, быть целеустремленным или автоматически рефлекторным. Человек или берет эволюцию своего микрокосма в свои собственные руки или подчиняется потоку внешних воздействий. Что же ведет человека при волевом устремлении? Мысль. Какая? Отлитая в четкую форму кристаллизованного огня. Чем ярче, устойчивее и определеннее эта форма, тем сильнее её воздействие. Такую форму может создать каждый, если начнет думать упорно, настойчиво и постоянно, а главное ритмически о том, каким хочет он видеть себя в будущем, каким хочет стать. Этот идеальный, то есть выраженный в форме идеи или мысли, образ себя будет ведущей звездой устремлённого духа. Редко кто думает о создании такого ведущего магнита. Большинство слепо бредут неизвестно куда и во что. Ритму уплотнения утверждаемой мысли можно посвятить достаточно времени. Трансмутация ветхого человека в себе требует много сил и быстро совершиться не может, ведь расплавляются тысячелетние наслоения кристаллизованных отложений. Но ведущий магнит, будучи создан, будет вести уже сам, незаметно, но верно и постоянно воздействуя на своего Творца. Человек создает мысль, вкладывая в нее волю, а затем уже действует мысль, действует самостоятельно, не требуя новых затрат, волевых усилий. Причина порождается у воли, следствие следует автоматически. Каждый знает, сколько усилий надо, чтобы освободиться от неудачно порожденных мыслей. Но не нужно никаких усилий для мыслей удачных, мыслей света, ибо мыслей света друзья человека. и эти друзья его и спутники жизни творятся им волей его. Создав прообраз своего выражения, можно каждодневно его укреплять, насыщая все новыми и новыми качествами духа, соответствующими очередной ступени восхождения. молчание молчании, тишине и тайно творится это делание преображения ветхого человека в себе. Назовем это делание великим, ибо творится оно не для себя, но для людей и для мира, и не на сегодня или завтра, но на все время, которое есть, для будущего, для беспредельности, его плоды достижений духа остаются с ним навсегда.